Глава четвертая. Мне повезло. Трижды. Во-первых, меня перенесло недалеко. Без нужных настроек могло забросить куда угодно. Я до сих пор с одроганием вспоминаю свое первое путешествие, когда в возрасте шести лет уснула в собственной кровати в общежитии, а проснулась посреди небольшого городка, где никто меня не знал. Я целые сутки провела в приюте, правда, меня и обогрели, и накормили. Но и оттуда я перенеслась. Каких только кошмаров тогда не насмотрелась. Поэтому, когда я увидела знакомую центральную башню, то побежала к ней со всех ног, боясь, что меня снова перенесет куда-то. С тех пор прошло много лет, но я хорошо помню те свои ощущения. Вторым везением стало то, что выбросило меня в самом безлюдном из миров, по крайней мере, мне так показалось. Лежа в траве, я поначалу пыталась и дышаться. Переход для меня был уже привычен, и я точно знала, что первые пару мгновений глаза лучше не открывать. Голову ведет, будто после бутылки Даста. Но неизвестный состав моей крови добавил эффекта, затуманив разум. И все же, немного отдышавшись, я нащупала браслет и зажала камень, мысленно моля его сработать. На мое счастье, браслет сгенерировал мне привычную одежду — Я вздохнула с облегчением. Бегать голый по лесам и прятаться в пещерах не хотелось. Еще меньше хотелось остаться без защитных функций. Насколько мне помнилось, зверья здесь было навалом. Но проверять все функции своего помощника не стало. Так лежала в траве, думая о том, как бы подняться. Дрожь уже охватила тело. Мысли терялись, перетекая в бред, потом вновь выплывая в реальность. Во время очередного просветления я поставил себе зарубку подумать о том, от чего сработал браслет. С сожалением констатировал факт, что вокруг темнеет, а место для ночевки не найдено. Следовало поторопиться, вот только вот мой организм был занят борьбой за жизнь. Уже проваливаясь в мутное марево бреда, я поймала себя на странной мысли, можно ли было считать третьим везением то, что вместе с моим бедным телом сюда не перенесло капсулу. Здесь послышался мне голос, и я поняла, что бред перешел в следующую фазу. Веки слиплись, но инстинкт самосохранения вынуждал их разлепить, и я, потребовав от тела невозможного, приоткрыла их настолько, насколько было в моих силах. В сумерках мелькнуло три темные фигуры. Звери. Нужно нащупать их на браслете камень. Я знала, где он находится, знала, как выглядит, но рука поднялась лишь на пару сантиметров от земли. Тело забило крупной дрожью, а голову повело влево. «Баба!» Шепот. «Мужской!» «Мужской?» Я попыталась выровнять голову, чтобы разглядеть сквозь мутную пелену говорившего. «Пьяная, что ли?» Другой голос, но тоже мужской. Я попыталась что-то сказать, но вышло лишь мычание. В сознании оставаться стало невыносимо тяжело, но все же я не сдавалась. «Кто это? Куда меня на самом деле перебросило?» «Да нет, под наркотой!» Снова раздалось с той стороны, где был первый. Его шепот перешел в шипение, и я подумала, что люди мне точно привиделись. Это зверье нашло меня по запаху. В подтверждении теории мою ладонь облизал чей язык. Я попробовал отодвинуться, защититься, но тело окончательно отключилось». Последним, что я услышала, был негромкий твердый голос. «Забирайте». Ночью я сражалась с великанами. Они громко бубнили совершенно не складывающимся в слова звуками. Иногда громче, иногда тише. Они то склонялись надо мной своими уродливыми мордами с огромными непропорциональными глазами, то отходили дальше, раскачивая мой организм на ужасно длинных руках. В один из таких моментов тошнотворный... Комок подкатил горло, и я не стала сдерживаться. После этого они перестали бубнить, приступив к физическим экзекуциям. вероятно, в отместку. Меня хватали за руки, отрывали веки, но я начинал отчаянно врываться. Они были сильнее, выше, мощнее. Они царапали меня острыми когтями, пытались сломать мне пальцы и влить что-то в рот. Потом силились разодрать одежду. Даже пытались отодрать браслет с кожи. Но я сопротивлялась. До тех пор, пока кошмар не перетек в спасительную, боюкующую темноту, в которую я тихонько подскуливала «Забери меня домой, забери». Кому я это говорила? Наверное, Грасту, который бросил меня в этой больнице, абсолютно беспомощной, запертый в камере. Обида полыхнула в мозгу. «Уж кто-кто?» А он должен был понимать, как для меня невыносимо закрытое пространство. Свет лизанул по глазам, и я крепко зажмурилась. «Доброе утро, девочки!» — раздался бодрый голос. Мне захотелось кинуть подушку в вошедшую полную женщину в белом халате. Если бы не шок от увиденного, я бы так и поступила. Но мой мозг окончательно проснулся и теперь пытался сопоставить известные мне факты с открывшимся видом. Поднявшись на койке, я... Натянула простыню. Плечо стрельнуло острой болью. Я аккуратно пристроила его на подушке и огляделась. Комната была не больше той, в которой я лежала в кампусе. Голубые стены, белый потолок. Три койки, две из которых заняты. Одна мной, другая девица с бледно-зеленым лицом. Две тумбочки. Стул. Один. Окно. Почему-то с белыми решетками. На подоконнике чахлые растения в горшке. «Молчат», — констатировал вошедшая. «А я вам тут попить принесла. Небось, пить хотите?» Она поставила на ближнюю ко мне тумбочку стеклянной графины стакан. Во рту сразу стало так сухо, будто я вечность не пила. «Чего смотришь?» — спросила женщина в халакте. «Не боись, мы не звери какие. Напоим даже таких, как вы!» Она вздохнула. «Чего же...» «Вам не живется спокойно, а? Все дряни, норовите нажраться какой!» «Ну вот ты, Маш, скажи, где опять поленку взяла, а?» Девица молчала. Женщина налила воды и подала мне стакан. Я с жадностью осушила его и вернула, кивнув. Та улыбнулась. «Вот и умница! Сейчас вам воды выпить. Бойлер нужно, чтобы вымыть из себя все, что вчера выкушали. А ты кто ж такая?» Она села на мою койку. Полное улыбчивое лицо от чего-то вызывало доверие. Я тоже чуть подняла уголки губ. «Зовут тебя как?» – спросила женщина. «Эрика», – произнесла я и прочистила горло. «Эрика, значит...» «Это что ж, из прибалтов, наверное? Или родители были?» э Эстонцы. «Вроде не похожи ты на эстонку». «Они сплошь светлые, а ты темненькая. Наверное, батя из обрусевших прибалтов был, а мать хохлушка, да?» «Первое правило безопасности в чужом мире. Молчи и соглашайся. Люди сами придумают тебе историю». «Как же ты, Эйше, к нам попала? К нам только с города прийти можно. Или загуляла с каким кавалером? Он тебя в лесок пригласил, а ты и согласилась». Я опустила глаза, изображая стыд, а на самом деле соображая, где это здесь и что это за место». Куда только загулять можно случайно, да еще и с каким-нибудь похотливым идиотом. «Журналистка я», — выдал я одну из моих любимых заготовок. «Статью приехала писать, а машина сломалась». «Журналистка?» Женщина удивленно уставилась на меня. «Это ты, наверное, про нашего горлопана-полковника э -э вызнавать приехала?» «Вот, я скажу, солдафон солдафоном, а туда же статью про него писать будут». «Почему же он солдафон?» – спросил я, понимая, что попало, вероятно, в военную часть. Да, а почему таких, как он, солдафонами клечат? Орет, почем зря, гоняет, лич состав по поводу и без. Ты так и напиши в своей статье, пусть его и кается. Третьего дня заявился в нашу медсанчасть и разнос устроил. Молы полы-то мы не моем, и белье не кипятим». Она схватила мою простынь и принялась тыкать в нее пальцем и полуоблупившимся лаком. «Глянь, ну разве оно не белое?» «А он ирод. Хоть бы раз порошка нормального купил. В первый раз мыло хозяйственного мешок притащил и говорит, «Вот вам, бабоньки, стирайте. Не перестирайте. Лучше порошков импортных. А завтра, говорит, еще белизны привезу, чтобы все сверкало и инфекции не было. Все руки истерли». Она вздохнула тяжело, а я подумал, что хозяйственного мыла ни разу не видел. И, пожалуй, без этого обойдусь. «А на парней, как орёт!» – женщина закатила глаза. «Больше, конечно, на новеньких, да на солдат». Офицеров не трогает. Он их в кабинете отчитывает. Думает, там не слышно. Только когда Андрей Яковлевич кричит, вся часть в курсе, кто и где проштрафился. Он позавчера. «Маш, слышишь? Твоего отчитывал?» Ты-то и не слышала, небось, в отключке была, а он лёшку твоего и в дуале поперек за то, что опять не прыгнул на тренажере. Задел, конечно. Я так считаю, в десант тебя никто не тащил, пришел, учись. Ну уж как Якубович надрывался. Аж перепонки лопались. Мы с Никитичной даже окна позакрывали, хотя по нынешней жаркой паре без этого дышать нечем. Женщина снова вздохнула. «Ой, конечно, сама дур на время от времени за дело пацанов учит». «Да чего же это я? Соболталась с вами. Пойду, а вы воду попейте, пока обратно не полезет. Туалет у нас там, в конце коридора. Не заплутайте». Она бодро вскочила и пошла к выходу. «Я через часик приду вам системы ставить. Так уж вы к тому времени в туалет сходите, а то потом...» Часто лежать под капельницами. Женщина вышла, а я посмотрела на соседку. Та закрыла глаза и отвернулась к стенке. Вот и отлично. Я встала. Дурнота, ожидавшая этого, накатила волной. В глазах потемнело, и тело покрылось холодным потом. Схватившись за спинку койки, еле устояла. Но садиться не стала, знала, что сейчас все пройдет. Подождала, тяжело дыша. А когда мир вернулся... И в прошло, налила воды и, вцепившись в стакан, сделал два неуверенных шага к окну. Широкий длинный подоконник легко вместил меня, даже ноги сгибать не пришлось. Белое крашенное дерево деревянной рамы. Крашеное, правда, слой за слоем так, что предыдущий, в тех местах, где отлуплялся, не очищали, а красили От Оттого и слой был уже миллиметров пять. Я взглянул в окно, делая глоток из стакана. «Мир я более-менее идентифицировала. На общей нити он был от нас в переходах в пяти. Далековато. Но ничего, и дальше ходила. Жалко, что искру не найти без оракула, а так бы совместило приятное с полезным. Сама я их чувствую, но ошибиться несложно. А в этом ошибаться нельзя». И переход может убить. Если человек без искры, то что за жизнь его ждет там? Ни тебе привилегии, ни средств к существованию. Рабочий – самое большое, что ждет. Да, тяжелая работа с утра до ночи. Как бы то ни было, придется обойтись днем отдыха, когда вернусь и снова в путь. Но может оно и к лучшему. Кто меня хотел убить и почему, я не выяснила. Лишь закопалась в вопросах. А так хоть временно раздумье будет. Продержаться бы здесь до вечера, там переход. Окно палаты выходило прямо на дорожку, вдоль которой были высажены березы. Они бросали тень на окно, заслоняя яркого утреннего солнца, поднимавшегося из-за длинных одноэтажных корпусов. Было тепло, и я поняла, что нужно сменить стиль одежды. Облегающий костюм мало подходил под обстановку. Но при соседке переодеваться не стало. Потом... Оправдание нужно еще придумать. А сейчас потерплю. К тому же в костюме не холодно и не жарко. Лишь бы вопросов не вызвал. Но вопросы, скорее всего, будут. Узнать бы название хоть одной газетенки. В идеале, самой затрапезной. Но где тут узнаешь? Я вздохнула и отпила еще глоток. Военная часть — это тебе не центр города, где на тебя всем наплевать. Дверь открылась. Я обернулась, рассматривая вошедшего. Молодой парнишка, стриженный почти в ноль. Погоны я не различала. Но на них лишь буквы РА. Если бы это было задание, Оракул влил бы эту информацию в меня еще до отъезда. А так Сидиери, думай. Обойтись своей логикой и опытом. Молодой. Призываю тут на службу. Лет восемнадцать-двадцать. По виду подходит. Веснушчатое лицо, голубые глаза, форма висит мешком. Парень смотрел на мою соседку, перевел взгляд на меня. «Вас просят подойти для беседы в кабинет». «Не тебе здравствуйте, не вариантов». «Иди, Эйри». «Здравствуйте», — сказал я, многозначительно делая паузу. «Здравствуйте», — смутился паренек краснее, но тут же вытянулся в струнку. «Пройдемте». «И кто же просит меня подойти?» «Капитан Рокотов». Оттарабанил солдатик. Я вздохнула, свесила ноги с подоконника. Отдохнула, собираясь силами. Отпила еще воды и тихонько спустила босые ступни, нагретые лучами дощетой крашеной коричневой краской пол. Ноги мгновенно стали ватными, и я снова схватил за спинку койки. Стакан со стуком упал на пол, остатки воды разлились. Парнишка растерянно взирал на мои потуги удержаться на ногах. На шум прибежала прежняя медсестра. Она-то, ругаясь, с порога усадила меня на койку. «Куда? Куда?» «Рано еще. В туалет. Так меня позвать надо. Вы же сейчас, как былинки, еле на ветру колыхаетесь. А тебя чего принесло, Теренин? «Стоит. Не чтоб помочь. Видишь, плохо человеку. Чего тебе?» «Так товарищ капитан велел», — неуверенно проговорил он. «Товарищ капитан? Сейчас! Ага! Скажи своему товарищу капитану, что не он здесь распоряжается. Хочет поговорить, пусть спросит разрешение у лейтенанта Грунчева». «Он пока что начальник медпункта, а не капитан Рокотов». «Или я чего запамятовал, а?» Парнишка совсем сник. Он глянул еще раз на то, как медсестра поднимает, кряхтя стакан, и вышел, сочтя, видимо, Это за лучшее решение.